Гражданское равенство, уже нарушенное образованием фактически замкнувшегося кружка правящей знати, еще более пострадало от образования могущественной денежной аристократии. Среди представителей ее распространился взгляд, что для порядочного человека неприлично что-либо брать непосредственно за свои услуги, и поэтому не только все высшие должности исполнялись без какого-либо вознаграждения, но и различные услуги всегда оказывались римскими аристократами друг другу без всякого вознаграждения. Даром управляли друзья делами отсутствующих или малолетних выступали за них в судах и так далее. Применение такого правила полагало резкую грань между теми, кто зарабатывал себе хлеб трудами своих рук, и теми, кто никакого вознаграждения за свой труд не брал, между паденщиком, ремесленником и даже низшим чином на военной службе, с одной стороны, и богатым помещиком, негациантом или штабным офицером, с другой. Около 218 года Гай Фламиний провел закон, который запрещал сенаторам и их сыновьям принимать участие в казенных подрядах и вести заморскую торговлю. Мысль отстранить от участия в финансовых предприятиях тех, кто по своему положению в администрации находился в исключительных условиях сравнительно с другими, по существу мысль верная. Практических последствий для аристократии закон этот, впрочем, не имел, так как развитие торговых компаний доставляло множество способов обходить это запрещение. Но было чрезвычайно богато последствиями это разграничение законом политически властвующей аристократии от аристократии чисто финансовой. Все следующие столетия римской истории – наполнила собой упорная борьба денежной аристократии и властвующей знати. Таковы были плоды капитализма, и это были еще не самые худшие. За чрезмерным развитием денежного хозяйства не незамедлили явиться и более ужасные его результаты. Во все стороны общественной жизни проникла глубокая безнравственность, человеколюбие и патриотизм, заменились господством подлейшего эгоизма. Лучшие люди, и их было еще немало, понимали весь вред такого одностороннего развития экономической жизни страны. Многие, особенно партии реформ, задумывались над необходимостью придать всему народному хозяйству другое направление, вернуть в прежней мере интерес к земледелию и почтение к занятию им. Но помимо того, что частая смена должностных лиц препятствовало сколько-нибудь последовательным мерам в таком направлении, и не было уже и того средства, о котором они мечтали. Уже и само земледелие пропитано было ядовитым духом финансовых спекуляций. С тех пор, как дешевые цены на хлеб заставили мелких собственников продать свои земли капиталистам, к земледелию применялся исключительно труд рабов, и оно стало поэтому тоже чисто денежной спекуляцией. Римское гражданство, прежде бывшее общиной свободных и равных людей, все заметнее и заметнее распадалось на два класса – господ и рабов, и в одном развивалось равнодушие к нижестоящим, в другом – ненависть и озлобление к стоящим в лучшем положении. Начинали таять духовные силы нации, падала она и в физическом отношении. В общем, население Италии за второе столетие – уменьшилось, причем уменьшилось именно число свободных, число же рабов возросло.